Глава третья. Плюс две штуки женского пола. Эй! Что значит «наколдуешь»? Вот так вот просто? Наколдуешь и все? А что делать бедным несчастным ведьмам, которые колдовать не приучены? Я смотрела вслед толстяку и мысленно низвергала на него все проклятия, что когда-либо слышала по телевизору. К сожалению, в этом мире они не работали. А жаль, в фильмах результат был впечатляющий, и развернувшись, пошла, куда глаза глядят. Оглядели они прямиком в сторону располагавшегося недалеко трактира с удивительным названием «Горшок» и «Карамысла». Два предмета сельского антуража, которые и дали название трактиру, встречали гостей прямо с порога. Коромысло оказалось прибито над входной дверью, а горшок, с нарисованной на нем чьей-то устрашающей рожей, слева. Полюбовавшись над достопримечательностей, я вошла. Несколько столиков, десяток посетителей, паутина на потолке и жирный таракан под ногами. Сплошное очарование. Так и хотелось вызвать станцию, Но, как известно, на чужую кухню со своим дихлофосом не лезут, Поэтому, сцепив зубы, направилась к стоявшему за грязной стойкой Бармену. Любезнейший, лучезарно улыбнулась я, скажите, пожалуйста, а в этом чудесном и, без сомнения, достойном заведении сдаются комнаты? Бармен осмотрел меня сквозь прищуренные веки, сплюнул, вытер рот рукавом и очень вежливо поинтересовался. Жрать чанить будете? Простите. Заказывать чё-нибудь будете? Мужик поковырялся в зубах и вновь сплюнул. Я недоуменно моргнула, но повторила еще раз: "Комнату на ночь сдаете?" Он вздернул брови: "Говорю же, без заказа комнат нет. Но в принципе сдаете, да? А сколько стоит? Я просто хотела узнать, могу ли. Так жрать будете?" Припечатал бармен, не желая слушать ничего иного. Вот зараза. «У меня ни авра, ни силибр, ни даже завалявшейся купии нет!» «Что делать?» Поразмыслив немного и решив, что в крайнем случае отработаю посудомойкой, кивнула. «Буду!» «Ну так идите садитесь!» Мужик кивнул на пустой столик. «Ужин принесу!» Слава богу, столик оказался относительно чистым. Тараканов рядом не наблюдалось, пауков тоже, ну а на остальные мелочи можно не обращать внимания. Устроившись на жестком стуле, я сняла ведьминскую шляпу и, любовно разгладив поля, положила рядом. — Пусть видит, что не абы кто в гости зашел, может, бесплатно переночевать предложат. Контингент в трактире оставлял желать лучшего. Пьяные морды и довольные отрыжки создавали неповторимую атмосферу. — Боже мой, и это столица! — пробурчала я, оглядываясь. За соседним столиком восседала компания из трех потрепанных мужиков. Чуть подальше – два седовласых господина разбойничьей наружности. Еще дальше – усатый блондин и рыжая девица с декольте, в котором, казалось, можно пупок увидеть. В самом уголке расположился высокий темноволосый мак, тот самый, что умел превращаться в кота и умыкнул сбежавшую булочку. Видимо, тоже не попал на запись. А вот нечего плюшками баловаться. «Можен, пожалуйста, и комнату на одну ночь!» Вдруг послышала с другой стороны. Я повернулась и встретилась взглядом с худенькой девицей, смущенно усаживающейся за один из столиков неподалеку. Она только что сделала заказ и опасливо оглядывала зал. Но самое главное, на ней была остроконечная шляпа! «Неужели в этом вертепе появилась еще одна приличная ведьма?» Радостно воскликнула я. Хорошо в трактире было достаточно громко, и восклицание никто не услышал. А если услышали, то внимания не обратили. Я разглядывала коллегу по колдовскому ремеслу и обдумывала возможность снять комнату на двоих. Естественно, за ее счет. Девушка аккуратно присела на самый кончик стула и испуганно уставилась в столешницу. «Ой, какая! Глянь-ка!» Отрепанные мужики тоже увидели ведьму. «Эй, красавица! Одна тут? Али как?» «Погадаешь? Ну, погадай! Ну, что тебе стоит? Мы и заплатить можем!» — раздался грубый хохот. «А поцелуй на счастье не подаришь? Говорят, поцелуй от ведьмы даже большее счастье приносит! Али слухи это? Чего молчишь?» Девушка покраснела, но ничего не сказала. Я нахмурилась. Творилось что-то непонятное. «Какого черта она не пристукнет этих дураков какой-нибудь магической абракадаброй? Но ведьмочка все ниже опускала взгляд и все сильнее сжимала зубы. Она даже прывалась встать и уйти. Но мужики, заметив, что остаются безнаказанными, перегородили выход. «Доришь нас, значит!» — сурово сказал один из них. Вырядилась в колдунью и голову морочишь, цену набиваешь». «Стой! Чего вырываешься?» «А вот мы сейчас тебя!» Что они хотели с ней сделать, я не разобрала. Девушка закричала, дернулась, но тут же беспомощно повисла в крепких руках хулиганов. Я оглянулась по сторонам. «Эй, кто-нибудь, помогите, в конце концов, даме!» Но все лишь с интересом наблюдали за происходящим, неторопливо поглощая ужин. Даже мой знакомый маг Котяра неторопливо постукивал пальцами по столу, ожидая развязки. «Вот гады! Рыцари средневековые! Спасители прекрасных дев!» И хоть бы кто-нибудь дернулся, а как же пресловутая честь? Фу, лентяи! Я решительно водрузила шляпу обратно на голову и направилась к девчонке. Женскую солидарность никто не отменял, тем более я все еще рассчитывала заночевать в ее комнате. Эй, а столопы! Решительно кликнула я. Мужики удивленно обернулись. Чего привязались к девочке? Чего надо? Меня осмотрели с головы до ног задержались взглядом на цепочки от переводчика, мазнули по шляпе и опустились вниз к сумке. — Ты кто такая? — Не ты, а вы, — поправила я, радуясь, что в местном языке все-таки есть уважительное обращение. — Отпустите мою коллегу и расстанемся по-хорошему. — Ох ты! — ухмыльнулся один из них. — Прям коллеги! Неужто настоящие ведьмы в нашем заведении? И ты тоже? Сомневаешься? Я благоразумно расстегнула сумку и схватилась за дезодорант. Надеюсь, он не закончится внезапно. В следующий раз надо бы придумать заранее пару-тройку фокусов, чтобы было чем отбрехиваться. «Ну!» — грозно сдвинула брови. «Быстро отпусти! Иначе заколдую так, что век не расколдуешься!» Мужики что-то ответили. Что-то наглое, пьяное, безрассудное и очень-очень неприличное. Я понимала, что они не успокоятся и тем более не поверят в мой гордый ведьмовский титул. То ли столичная подозрительность тому виной, то ли молчаливость пойманной девчонки. Если уж и правда ведьма, будь добра, научись сдавать сдачу! Чья-то потная рука потянулась к сумочке, раздался противный смех, мужики перемигнулись, а я молча вытащила аэрозоль. Что делают нормальные люди, когда видят что-либо необычное? Правильно! стараются рассмотреть повнимательней. Вот именно в эти внимательные, любопытно раскрытые глаза я и выпустила первую струю. Дезодорант – орудие массового поражения, особенно если попадает на незащищенную слизистую. Ой, как они орали! Какая там девушка? Мужики были готовы не только отпустить коллегу, но и отдать свои кровные монетки, лишь бы избавиться от боли. «Воды! Воды!» Вопили они, расцарапывая веки. Двадцать, нет, пятьдесят авров за поллитра! Тут же воскликнул бармен, чуя выгоду. Никогда еще в Лервелле вода не стоила так дорого. Столько денег не нашлось, поэтому, выскочив на улицу и громко матерясь, мужики бросились искать фонтаны. Я довольно улыбнулась. Удивительно, но никто, кроме бармена, не обратил внимания на происшествие, словно такое случалось часто. Только темноволосый Макс с интересом поблескивал глазами из угла. «Ты как?» — поинтересовалась я у девушки. «Все в порядке?» «Да, спасибо!» — схлипнула она и, сдернув свою шляпу, бросила на пол. «Одни несчастья!» «Ну зачем же так с вещами?» — я неодобрительно поморщилась. «Тебе не надо. Мне могла бы подарить. Ни копейки, в смысле, ни пару купей стоит». Девушка была темноволосой, курносой почему-то в веснушках. Это придавало ей несколько нелепый, но довольно милый вид. Но на всесильную колдунью она и впрямь не походила. Может, и денег у нее нет, а я тут уже план устрою. У, -у, у, алчная злыдня, аж самой стыдно, но так кушать хочется, что ночевать не огне. Так ты ведьма или нет? в лоб спросила я. Девчонка опять всхлипнула и кивнула. Ведьма! «А чего не превратила мужиков во слов?» Она пожала плечами. «Не смогла. Спасибо вам!» «Голосок-то какой неуверенный, будто и слово сказать боится!» Я вздохнула. «Да не за что!» «Если бы не вы, даже представить не могу, что было бы. Меня Раяна зовут!» «А я Ева!» Она немного помялась, а потом вдруг сообщила. «Я на соревнования приехала. Вы тоже?» «Понимаю, что выиграть не смогу, но мне очень-очень надо!» «Эх, девочка, выиграть всем надо!» «А вы тут остановились, да?» Раяна тут же опустила взгляд. «Простите, что любопытничаю. Это нервы, наверное». «Тут!» — кивнула я и прищурилась. «А ты, значит, тоже не опасаешься, что эти?» — покосилась в сторону двери. «Вернуться! А то, может, в одной комнате заночевать. Для спокойствия, так сказать». «Опасаюсь, конечно. Спасибо вам большое. Я и правда не совсем способна». «Я все оплачу. У меня есть деньги. Не беспокойтесь. Тетушка, когда меня в дорогу собирала, денег дала. Я просто... Я никогда не путешествовала без нее и не знаю. Не могу». «Ясно все. Не девушка, а тепличное растение. Одна никуда не ездила, с мужчинами не общалась, за себя постоять не может». «Как же тетушка отпустила такое создание?» Я благосклонно кивнула. «Не переживай». «Вместе справимся». Тут подоспел бармен, выставил на столик две порции ужина, уточнил насчет спальни и в очередной раз, сплюнув, заявил, что поставит широкую лавку вместо второй кровати. Ночь на улице мне уже не грозила. Раяна оказалась девицей смышленой, но уж больно странной. В комнате лихо застелила две постели, выпросила у хозяина чистое, пахнущее свежестью белье но при этом так бы излево укрывалось одеялом, что волей-неволей призадумаешься о психическом состоянии. «Точно все в порядке?» — уточнила я. «Да», — Раяна вдруг улыбнулась. «А белье-то хрустит?» «Хрустит. Ты же новое потребовала. Вот, видимо, и выдали ни разу не стиранное. Учти, это может вылиться в пару лишних селибров. Ну и что, зато оно по-настоящему хрустит». Девчонка благоговейно провела рукой по простыне. «Вы часто спите на таких?» Я кивнула. «Повезло, а я редко», — вздохнула она. «Тетушка говорит, нельзя предаваться праздности и неге». Под ложечкой неприятно засосала, видимо, проснулась совесть. «У вас со средствами туга? глухо уточнила я. «Нет, что вы, тетушка обеспеченная вдова». «Фух!» — совесть утихомирилась. «Она хорошая, правда хорошая». И она не должна обо мне заботиться. Просто так получилось. Я еще и ведьмой оказалась. Раяна покраснела. Как только слух прошел, что соревнования будут, а приз тысячу авров, тетя меня сразу в дорогу снарядила. Без приза, говорит, не возвращайся. А мне же идти больше некуда. Сирота я. Так что, вот, выиграть очень хочу. А как же камень желаний? В качестве приза же камень. Разве нет? «Какого черта? Я тогда вообще участвовать не буду. Зачем мне деньги, если нет возможности вернуться домой?» «И камень, и авры, кивнула Раяна. «Только мне камень не надо. Родителей он не вернет. А деньги очень-очень нужны. Не век же на тетиной шее сидеть». Я кинула девушку пристальным взором, немного прозмыслила и, глубоко вздохнув, выдала. «А может, объединимся? Тебе камень не нужен, а меня деньги не интересуют». Найдем, как разделить добычу вдвоем с подручнее. Раяна замялась. А я мысленно чертыхнулась и как можно безразличнее пожала плечами. Но ну, не хочешь, как хочешь. Не заставляю же. Да нет, дело не в этом. Я очень хочу. Очень. Просто ее голос снизился до шепота. Я колдовать не умею. Как так? Ты же сама сказала, что ведьма. Ведьма. Силы есть, но тетушка решила, что обучение стоит дорого, А тратить на меня лишнее она не собиралась. Я недоуменно потерла лоб. Приплыли. Ведьма без магии, ведьма без знаний. Идеальная парочка. Татушка вообще к деньгам очень трепетно относится, Краснее пояснила Раяна. Она и на этот турнир бы меня не пустила, если бы не приз. Дела. Вы теперь не захотите помогать, да? В ее глазах мелькнули слезы, Губы затряслись, руки сжались в кулачки. Девушка смотрела прямо на меня, морально готовясь к любому ответу. А я? А что я? Совесть-то опять шевелится, хоть и стараюсь ее упрятать поглубже. Почему же не захочу? Мое предложение в силе. Две ведьмы лучше, чем одна. На том и порешили. Утро встретило нас громкими звуками, легким сквозняком и ароматом жареной картошки. Обитатели трактира спускались на завтрак. Хозяин, сухо поприветствовав проголодавшихся людей, поспешил на кухню. Поварят нельзя оставлять без присмотра. А мы с Рояной заняли самый чистый столик и приготовились ждать. Вокруг маячили все те же разбойничьи морды. «Скоты!» – пробурчала я, вспоминая вчерашнее происшествие. В о чем?» – Раяна поправила шляпу, которая так и норовила слезть ей на лоб о мужчинах. Они вчера даже не пошевелились, а должны были морду набить тем, кто руки распускал». «Ну что вы! Они же не знали, что я заклинаниями не владею». «Да если бы даже знали!» «Зачем помогать ведьме, если она сама может справиться?» Я помолчала. «А действительно, зачем?» «Ведьма окоротит любого, коли захочет», — заметила Раяна. «А если не окорачивает, значит, не против более близкого общения» многие столичные колдуньи свободны в отношениях не то что провинциальные знахарки гм а вот это мне совсем не нравится что за падение нравственности вдруг ко мне так же полезут дезодоранта на всех не хватит завтра кончился быстро мы собрали наши немногочисленные пожитки заплатили за ночлег и еду и счастливой походкой направились к замку благо было недалеко «А мне вот интересно, почему в самом центре города располагается не шикарный ресторан, а грязная пивнушка?» Задумчиво пробормотала я. «Почище места для обеда и ночевки нет?» «Есть, но стоят дороже. Они на окраинах, чтобы путники могли заночевать». «Глупо же!» – пожалуй, причем я. «Самое качественное должно быть в центре, а не наоборот». «Почему? Местные в ночлежку не пойдут, а они дома поспят и поедят». «А выпить пару стаканов или переночевать тому, кого жена из дома выгнала, можно и тут». «Смысл делать дорогое пристанище там, где мало кто останавливается?» Раяна говорила тихо, но уверенно. А я мысленно порадовалась, что авантюра с дуэтным выступлением на соревнованиях удалась. Девчушка разбиралась в местных обычаях, а значит, станет неплохим консультантом. Подойдя к замку, я внимательно осмотрела сооружение. Вчера как-то было не до этого, поэтому восхищаться архитектурой пришлось только сейчас. Ну что сказать? Подъездная аллея была вымощена серым камнем. На клумбах, симметрично расположенных вдоль главной дорожки, цвели странные цветы. Ближе к зданию красовались восемь статуй, кажется, гипогрифов, Хотя кто их разберет? Справа и слева от аллеи росли невысокие пихты, подстриженные в форме причудливых фигур. За ними виднелись фонтаны и резные беседки. Я одобрительно хмыкнула. Не знаю, как внутри, но снаружи все очень мило. Ворота замка гостеприимно распахнулись, чем мы не применули воспользоваться. Лакеи проводили в большой, полный народу зал, указали на кресло и посоветовали набраться терпения. «Ничего себе, сколько участников!» присвистнула я, разглядывая магов. «И большинство мужики!» «Хотя нет, вижу группы из пяти ведьм. Интересно, они тоже объединились? Тысячу авров, конечно, можно поделить на пятерых. Вот только камень кому достанется?» «О чем вы?» Раян обернулась на ведьм. «Ах, эти, не думаю, что они вместе. Женщины редко дружат». «Не ожидала от девчушки такого понимания женской сущности. Вещает, словно умудренный опытом тетка. А, кстати, а сколько тебе лет?» «Двадцать пять». «Сколько?» «Двадцать пять!» «Вы не думаете, я просто выгляжу молодо!» Вновь покраснела она. «Никогда не дала бы больше семнадцати, честное слово!» «Скромное, тихое создание с комплексами подростка!» «Оказывается, мы почти ровесницы!» «Может, тогда на ты?» Предложила я, осознавая, что слышать от нее вежливое «вы» теперь будет диковато. «Как друзья?» «Ну, пусть как друзья!» Пока мы сидели в очереди, было время обдумать сложившуюся ситуацию и сделать выводы. Итак, что я на данный момент имею? Определенную цель, незаслуженное звание ведьмы и инфантильную девицу в сообщницах. Не густа. А самое главное, совершенно непонятно. Чем все может закончиться? «Ева!» – Райана потянула меня в сторону какого-то коридора. «Наша очередь скоро. Пойдем поближе». «Куда?» «Записываться. Ну идем же, идем». Черт! Так задумалась, что не заметила, где именно сидит секретарь. А ведь и правда. Коридорчик, комнатка. А если заглянуть внутрь, то можно заметить стол, стул. И мужичка лет семидесяти с белоснежными бакенбардами что-то увлеченно писавшего в журнале. Мы пристроились в очередь. Все толкались, хмурили друг на друга брови и шепотом кидали заклятия, которые, впрочем, тут же снимались. Я старалась смело улыбаться и не вступать в конфликты. «А то, не дай бог, — отрастят поросячий хвостик, — а расколдовывать некому». И все бы ничего, может, даже обошлось бы без скандалов, но тут Раяну кто-то сильно толкнул. Девчонка всплеснула руками и не придумала ничего лучше, чем уцепиться за меня. Я, не будь дурой, вцепилась за ближайшего, крепко стоящего на ногах мага. А не позволит упасть прекрасной ведьме. «Позволил. Вот гад!» Пробурчал я, поднимаясь с пола. «Не мог придержать!» «Зачем же?» — послышался голос. «Это был хороший шанс избавиться от соперников еще до начала соревнований. Жаль, вы ничего себе не сломали!» Я вскинула голову и встретилась со знакомыми желто-карими глазами. «Котяра!» Брюнет тоже меня узнал и нахмурился. «Опять вы следите?» «Больно надо! Это вы бегаете за мной по пятам, будто март на дворе!» Я поправила шляпу, гордо вздернула подбородок и покрепче ухватилась за спасительную сумку. «Позвольте напомнить, это именно вы гнались за мной, подле пекарни!» Бросил мужчина и повернулся спиной. Оказывается, в очереди он занимал место аккурат перед нами и сейчас готовился зайти в кабинет. «Я гналась не за вами, а за котом, который украл плюшку!» Возмутилась я. «Кто бы мог подумать, что этим облезлым блохастиком оказались именно вы!» «Что вы себе позволяете?» – прошипел он, оборачиваясь. «Я? Ничего особенного. Ваша очередь записываться. Если не хотите, то подвиньтесь. Мы зайдем. Вон, уже зовут». Он прищурил глаза, окинул меня с ног до головы, нечитаемым взглядом пробежался по рояне, прошипел что-то на «невоспитанные провинциалки». И вошел в кабинет. Я, естественно, следом за ним. Не стоять же на пороге, когда двери открыты. Вот только пройти глубже Раяна не позволила. Вовремя уберегла от злости волшебников. Так мы и замерли в трех шагах от стола. Вроде и рядом, а вроде и нет. «На соревнования?» Спросил секретарь Котяру. «Естественно». «Подтверждаете, что являетесь магом?» «Да». Мужчина раздраженно повел плечом. Видимо, я ему здорово подпортил настроение. Сам виноват, между прочим. Надо быть благороднее. Вы осознаете, что соревнования могут стать причиной вашего плохого самочувствия, ранения или смерти? Осознаю. Ох ты ж, как позитивно все звучит. Прям реклама для участников. «А вы берете на себя ответственность за использование заклинаний, зелий и пользование артефактами?» «Беру», — кивнул Брюнет. «А я вдруг подумала, что может бросить все и убежать, пока есть возможность». Слова про ранение и смерть немного напрягали. «Это истинному магу хорошо. Отряхнется, мяукнет пару раз волшебные слова, и все, вновь как новенький. А меня по кусочкам кто собирать будет?» Стоявшая рядом Раяна тоже переступила с ноги на ногу, но не сбежала. «Не могу же я быть трусливей девчонки!» «Решено! Остаюсь! Пусть лучше боятся те, кто посмеет со мной состязаться!» Брюнет уже поставил подпись, и мы приготовились занять его место подле стола. Как вдруг секретарь воскликнул. «А имя? Вы забыли сказать имя?» Он потряс разлинованным журналом. «Я же должен записать!» «Забыл и правда забыл. Адам. Меня зовут Адам», произнес котяра, слегка морщась. «А я подумала, что приключения становятся, ну, очень интересными». Котяра вышел принципиально не обращая ни на кого внимания. Мы с Раяной переглянулись, пожали плечами и дружно шагнули к столу. «Доброе утро!» «Доброе!» кивнул секретарь. «Что-то хотели записаться?» Широко улыбнулась я, отрезая последний пути к отступлению. «Так я же уже или нет?» Он поводил пальцем по журналу и с осуждением взглянул на нас. «Что же вы мне голову морочите? Вы же синим по белому написали Мак Адам плюс две штуки женского пола». Я нахмурилась. «Какие еще две штуки женского пола?» «Вы первая, а вы вторая». «Вместе же стояли», — секретарь потряс пакенбардами. «А ежели вы не с этим магом, чего безмолствовали, когда записывал?» Раяна возмущенно пискнула, а я крепко схватила ее за руку. «Молчи!» — прошептала с зубы и пошире улыбнулась старику. «Конечно, мы с ним! В одной связке. Только боюсь, что господин Адам может немного подзабыть об этом. Память, знаете ли, у мужчин короткая». Особенно, когда дело касается ответственности. но ну, вы меня понимаете. А можно копию с вашего журнала снять? С печатями, с подписями? Официальный документ, так сказать. Поругались. Больше утвердительно, чем вопросительно произнес секретарь. Я как можно стыдливее кивнула и подтолкнула Раяну, чтоб та тоже изобразила раскаяние. Уж не знаю, что именно у нее получилось, но секретарь почему-то усмехнулся. А «Ничего, милые бронятся, только чешется. выдал он, переписывая приказ на другой листок. «Подпись и королевская печать. Держите!» «Спасибо!» Я перечитала чуть кривоватые строчки. «А где же каллиграфический почерк, господин секретарь? Ай-яй-яй!» И удовлетворенно кивнула, направляясь к выходу. «Что происходит?» — взволнованно спросил Рояна, едва мы покинули кабинет. «Кажется, мы случайно объединились не только с тобой, но и с тем темноволосым магом, на которого я так вовремя упала. И знаешь, я этому даже рада». «Почему?» «Потому. Не объяснять же в самом деле, что именно сейчас у нас появился реальный шанс заполучить приз. Я, конечно, еще не знаю, в чем будут заключаться задания, но сами посудите, у кого больше шансов? У ведьмы у ведьмы, У ведьмы-недоучки или у квалифицированного чародея?» Вот тут и оно. А кто идет у мага в комплекте и с кем он вынужден будет поделиться призами? Между прочим, мы вовсе не жадные. Я скромно заберу камешек. Раяна, так и быть, ограничится деньгами. А Адам? О, ему мы оставим самое ценное. Славу и память в сердцах потомков. Главное, это все-таки как-то нежно преподнести. «Ева, кажется, нас зовут». Подала голос Раяна. — Вон, лаки! Зачем? Не знаю. Девчушка ступила на шаг назад, стараясь оказаться за моей спиной. Трусиха. Чего изволите, господа? Я глянула на подбежавшую прислугу. Велено провести вас в комнаты, ответил дежурной улыбкой один из них. Точно, жилье предоставляется. Наконец-то нормальная постель. А то прошлой ночи я боялась услышать шуршание тараканов по духом, и даже чистые простыни не успокаивали. Видите, благосклонно кивнув лакеем, подхватила под руку Раяну и быстро оглянулась по сторонам. Котяры нигде не было. Ну что же, не наша вина, что он не хочет знакомиться. Значит, потом сюрприз будет. И, предвкушая выражение кошачьей морды, направилась изучать новые апартаменты. Комнатки нам достались маленькие, но вполне милые. У Раяны в зеленых тонах, у меня в бежево-шоколадных. Проинспектировав шкафы и ванную комнату, проверив на мягкость подушку и обозрев вид из окна, решила, что жить тут вполне можно. «Она все такое белая!» В комнату ворвалась Раяна в обнимку с одеялом. «Белая, а также чистая и хрустящая. Кайф тебе обеспечен!» «Что? Спать, говорю, будет приятно!» Я улыбнулась девушке. Понравилась спальня? Очень. И мне понравилось. Станем жить, поживать, добра наживать, в турнире побеждать. Раяна хихикнула и убежала к себе. Уверена, она сейчас будет благоговейно обнюхивать каждый сантиметр постельного белья. Пойти проследить, что ли? Наши комнаты, кроме цвета, ничем не отличались. Деревянный стол, чуть шершавый стул, Одинаковой формы кровати и шторы на окнах в похожих складках. «О, у меня такая же тетка на картине изображена, В вот постели висит», сообщила я Раяне, разглядывая портрет неизвестной мадам. «Так и должно быть, это же Лайла, знаменитая ведьма». «Да? И чем она знаменита?» «Создала камень желаний», пояснила девушка, становясь рядом. «Красивая, правда?» «Ничего так». Я внимательно разглядывала портрет и с каждой секундой все отчетливее понимала, что ведьма мне знакома. Вроде видела уже и этот прищур, и чуть надменную улыбку. Только ее тут немного неправильно нарисовали, продолжала Раяна. Шляпа скрывает косу, а Лайла всегда гордилась волосами. Косу? Точно. Как я могла не узнать? Ах ты ж! Вот ты встретились, зараза! Почти не разжимая губ, прошипела я, глядя в нарисованные глаза той, по чьей милости угодила в этот мир. Создательница камня, значит. Ты о чем? Ни о чем серьезном. Удивилась, что сразу не узнала знаменитость. А ведь могла бы догадаться. Интересно сказочка складывается. Значит, я тут буду отдуваться на соревнованиях, проводимых в ее честь, тогда как сама Лайла спокойно отдыхает в другом мире. А давно она камень создала? «Давно. Уже скоро пять веков будет». Я округлила глаза и еще раз внимательно осмотрела портрет. «Точно она?» «Вроде да. Уж больно похоже. Но пять веков...» Говорят, первым ее желанием было получить вечную молодость. «Думаю, ей это удалось», — поджала губы я. «А вторым стать самой сильной ведьмой в мире», — Раяна помолчала. «Но этого не случилось. Лайла просто исчезла». Я усмехнулась. «Интересно работает камешек. Как бы самой потом не сплоховать? А то загадаю не то. И все. Адью». А ведь желание у Лайла исполнилось. Она и правда стала самой сильной ведьмой. Только не в этом мире, а в моем, где других волшебниц, кроме нее, не водилось. Время близилось к обеду. Мы с Роянной успели сходить друг к другу в гости, поболтать о ее тетушке, изучить вид из окна, разложить вещи и полежать на кроватях, тупо уставившись в потолок. Наконец в дверь постучали. «Пройдемте в столовую, пожалуйста», — оповестил лакей. «Столовая — это хорошо», — едва слышно выдал я, одаривая прислугу благодарной улыбкой. «Мне не жалко, а ему приятно. Пусть видит, что гости ценят заботу». В коридоре уже маячила Рояна. Увидев, что я тоже иду обедать, облегченно вздохнула и встала поближе. Видимо, ее самоуверенность зависела от моего нахождения рядом. Придется отучать, постоянно нянчиться с взрослой девушкой не хочу. Да и глупо это. Мы следовали за лакеем и даже не пытались запомнить дорогу. Слишком много абсолютно идентичных поворотов, лесенок и дверей и никаких ориентиров. Наконец, нас впустили в обеденный зал. Вы представляете, что такое обеденный зал в замке? Я тоже раньше не представляла, пока не увидела. Громадное помещение с длинным столом, по сторонам которого расположились все участники турнира. Наши места находились, естественно, рядом с котярой. Увидев, что Лакей остановился у него за спиной, я почувствовала легкий страх. Не переусердствовала ли? Может, стоило объяснить все секретарю и изменить состав группы? Участвовал бы котик отдельно, а мы отдельно. Эх, и почему хорошая мысля всегда приходит опосля? Раньше надо было думать и беспокоиться о последствиях. Сейчас уже поздно. Сама заварила кашу, самой и расхлебывать. Добрый день, господин Катище. Вежливость – прерогатива королев. Поэтому я с удовольствием воспользовалась возможностью продемонстрировать воспитание. но ну и заодно немного задобрить брюнета. Опять вы. А вот в его глазах вежливость отсутствовала начисто. Так уж вышло, извините. Мы с Раяной сели. Я вплотную к котере, трусишка Раяна следом за мной. Что же вам тут понадобилось? Места другого не нашлось. Сквозь зубы процедил мужчина. «Видите ли, господин Адам, — начала я, но тут же осеклась, — сейчас не лучший момент посвящать его во все нюансы положения. Пусть сначала поест, глядишь, подобрет. С этой мужчиной, говорят, всегда душевнее. Не было другого места, все занято, поэтому не отвлекайтесь от еды и сами не отвлекайтесь». Адам неприязненно покосился, но промолчал, а в помещение вошел король. Перепутать его с кем-либо невозможно. Уж слишком большая корона на голове. Видимо, специально подбирал. И правильно. А то внешний правитель оказался неказистым. Не особо высоким, не особо стройным. Даже цвет волос у него не особый. Зато корона – ого-го! «Друзья, рад вас всех приветствовать на магическом турнире!» – доброжелательно сказал он. «Не далее, как пять минут назад...» Закончилась регистрация. Посмотрите по сторонам, вокруг вашей товарищи и соперники. Все те, кто вызвался проверить силы в соревновании. Мы послушно покрутили головами. Адам в очередной раз наткнулся на мою приторно-вежливую мордашку и поморщился. Раяна обреченно вздохнула. Остальные маги кривили губы, хмурили брови и, как могли, выражали полнейшее неодобрение конкурентами. Ведьмы вели себя более сдержанно, но, думаю, в душе язвили едва ли не сильнее мужчин. «Некоторые из вас будут бороться в одиночку. Некоторые обзавелись партнерами и решили выступить сплоченными группами», продолжал король. «Поэтому напомню правила». Камень желаний способен исполнить все, кроме бесконечного богатства, воскрешения умерших и смены действующего правительства, то есть меня. Имейте это в виду, он усмехнулся. Ну, а стандартная табу, победитель не загадывает желания, связанные с любовью. Камень, конечно, может это исполнить, но вы... «Все прекрасно понимаете последствия». Окружающие маги закивали, даже Раяна пару раз мотнула головой. «Надо бы у нее уточнить, что это значит?» «Что же касается правил, относящихся к самим участникам?» Король широко улыбнулся, и я заметила, что один из боковых зубов у него отсутствует. «Их, как всегда, немного». Стремитесь к победе, добивайтесь ее любым путем и не щадите врагов. Каждый из вас завтра с утра получит необходимые инструкции и первое задание. А пока наслаждайтесь обедом. И это все? Все правила? А как же не мухлюйте, не причиняйте вреда ближнему, имейте совесть, пожалейте ту, кто не совсем ведьма и так далее? Его Величество позволил участникам делать все, что угодно. Чуть ли не напрямую сказал «Дороги открыты, деритесь и уничтожайте». А я очень не хочу быть уничтоженной. У меня планы, знаете ли. Именно в этот момент я поняла, что наш тройственный союз с Рояной и Катищей самое умное и удачное из всего, что произошло в новом мире. Это мой шанс на возвращение. Это шанс не сдохнуть после первого же задания. «Шанс хоть чего-то добиться!» Эге, да я на них молиться должна!» В этот самый момент Адам обернулся и, видимо, что-то такое прочел на моем лице, потому как приподнял брови и подался назад. «Не на меня, пожалуйста!» – прошипел он. «Чего не на вас? Если вам плохо, будьте добрее выплескивать содержимое вашего желудка не на меня!» «Фиг я на тебя молиться буду, неблагодарный!» — подумала я, смирив котяру надменным взором. С чистой душой принялась за обед. «Ева, ты уже сказала ему, что нас записали вместе? Сказала?» Раяна ворвалась ко мне в спальню, подобно урагану. «Он не против?» «Конечно, он не против!» Возмутилась я и тут же поправилась. «В смысле, будет не против, когда узнает?» «Ты не сказала?» «Нет». Но уверена, он будет только рад. «Ева!» «Что?» «Что ты так на меня смотришь?» «Хорошо, сейчас пойду, и я счастливлю. Знаешь же, и наш хвостатый соратник обитает?» Раяна помотала головой. Я пожала плечами. «А чего тогда от меня требуешь? Во все комнаты ломиться прикажешь? Нас с тобой поселили рядом. Значит, и его тоже». «О, а об этом я не подумала. Ладно, пойду постучу, глядишь, что и получится». Вышла в коридор и аккуратно прошлась с костяшками пальцев по соседней двери. Тук-тук. Чего надо? Створка резко распахнулась, и на пороге возникла странного вида дамочка в распахнутом халате. Гм, либо наш маг умеет превращаться не только в котейку, либо у него очень специфические вкусы на любовниц. Господин Адам тут живет? Спросила я. Нет. Что-то еще? Тогда до свидания. Дверь шумом захлопнулась. Совсем обнаглели эти провинциалки. Ну что ж, редко, когда с первого раза везет. Зато теперь знаю, что вкусы у мужика адекватные. На всяких швабр не распространяются. Ладно, перейдем к другой комнате. Так, это Раянкина, это моя, а вот следующая. Ну, с богом. Тук-тук. Тишина. Тук-тук-тук. Я прислушалась. Спит, что ли? Тук-тук-тук-тук. Осторожно, кончиками пальцев и более существенно «бамс» кулаком. «Он же не глухой?» Дверь никто не открыл, но зато в дальнем конце коридора показался чрезвычайно недовольный черный кот. «Мяу!» — громко оповестил он. «Сам ты, балаховоска!» — парировала я, приготовившись ждать, когда господин Макса изволит превратиться в человека. Разговаривать с животным было совсем не комильфо, но котяра вместо этого подошел ближе, с любопытством обнюхал подол моего платья и, усевшись, начал вылизываться. Уж не знаю, что было неожиданней – видеть, как мой будущий напарник отмывает любимые каждым мужчиной части тела или чувствовать, что он делает это именно на моем подоле. «Ты что, рехнулся?» – заорала я, отпрыгивая. Кот шлепнулся на пол и возмущенно выдал – «Мряв! Не передо мной же, извращенец!» «Что вам сделал, бедное несчастное животное?» Раздался позади заинтересованный голос. Я обернулась и встретилась с желто-карими глазами. «Это опять вы?» — обреченно резюмировал маг. «Вы всех так ненавидите или только котов?» Он обошел меня по небольшой дуге, наклонился, погладил несчастного котейку... И, осуждающий, покачав головой, скрылся в своей комнате. «Мама дорогая!» — выдохнула я. «Так это был не он!» Облегчение от того, что коллега не будет мыться на виду у всех, окатило меня с ног до головы и расцвело жарким цветком где-то около сердца. Мысленно пробормотав слова благодарности небесным создателям и почесав за ухом хвостатого страдальца, я поспешила в спальню. Еще раз идти к одному так и не решилось.